Красавцы и те могли иметь недостатки. Это допускалось. У Анны Болей одна грудь была больше другой, шесть пальцев на руке и один лишний зуб, выросший над другим. У лавальер были кривые ноги. Это не мешало Генриху VIII быть без ума от Анны Болей, а Людовику XIV терять голову от любви к лавальер. Такие же отклонения от нормы наблюдались и в области моральной. Почти все женщины, принадлежавшие к высшему кругу, были нравственными уродами.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 вам официальной епископальной церковью, а умираете, как Гроциус, в правоверии католицизма, и отец Пета служит по вас за упокойную мессу». Несмотря на свое цветущее здоровье, Джузиана, повторяем, была в полном смысле слова «жеманницы». Иногда ее ленивая и сладострастная манера растягивать конец фразы напоминала мягкие движения крадущейся в джунглях тигрицы. Положение «жеманницы» выгодно тем, что они резко отделяют себя от всего человеческого рода, считая свою особу выше остальных людей. Жеманницам важнее всего держать человечество на известном расстоянии. За неимением Олимпа можно удовольствоваться отелем Рамбулье. Юнона превращается в Раминту. Жеманницу создает неосуществимое притязание на божественность. Небесные громы заменяются дерзостью, храм – уменьшившись в размерах, становится будуаром. Не имея возможности быть богиней, жеманница ограничивается ролью идола. В жеманстве есть известного рода педанство, которое приятно женщинам. Кокетка и педант, близкие соседи. Их внутреннее родство ясно проступает в образе фата. Изнеженность идет от чувственности, чревоугодие прикрывается разборчивостью.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 В глубине души Джузиана была неспокойна. Она сознавала в себе такую склонность к разнузданности, что держала себя святошей. Гордость, сдерживающая наши пороки, толкает нас к порокам противоположным. Чрезмерные усилия быть целомудренной делали Джузиану недотрогой. Постоянная настороженность свидетельствует о тайном желании подвергнуться нападению. Кто действительно неприступен, тому нет надобности вооружаться суровостью.